Глава двенадцатая. Не сволочь я, но так приятно с котом на кухне вечерком под коньячок однажды вспомнить, кому испортила всю жизнь. Кристина вернулась с чешуйкой минут через двадцать. Никаких бедствий за это время не случилось. Дверь исправно открывалась-закрывалась, и провалиться сквозь землю мне тоже не удалось. «Ну-с, — потребовала подруга, с размаху плюхаясь на кровать. «Может, не надо?» Раскрывать сейчас душу и ворошить и так беспокойные чувства не имелось ни малейшего желания. «Да, нехорошо скрывать от подруг правду», Но и за выигранное время я так и не смогла разобраться с мыслями. Стоит отдать должное фиски Она молча сидела на своей кровати и пытать меня вопросами не собиралась. По крайней мере, внешние интересы к процессу моего допроса не проявляла. Белова возилась с драконёнком, дразнила и заставляла того выплёвывать в неё короткие залпы огня. Задание у чешуйки выходило плохо. То дыма много выдохнет и расчихается, то пламя недостаточно горячее и сразу потухнет. Но примерно каждая десятая попытка всё же заканчивалась успехом, и птенец умудрялся что-нибудь поджечь. Тут-то и пригождались Анфискины способности – благодаря которым она теперь могла подрабатывать самым успешным пожарным всей Академии. «Ну не хочет, пусть не рассказывает. Крис, вот что ты до неё докопалась?» Пироманка встала на мою сторону, даже не отвлекаясь от возни с огнедышащей Шкодой. В итоге Кристинка на меня всё же обиделась из-за чего почти весь последующий час в комнате провисело натянутое молчание. Каждая из нас упрямо лежала на кровати и не желала общаться, и только неугомонный дракон пытался расшевелить то одну, то другую. Стянул заколку из волос Кристины, поджег остатки моего и так убитого в хлам платья, чем в очередной раз заставил Анфиску всё это тушить. Даже Эльвира отказалась со мной разговаривать, включила режим радиомолчания и игнорировала все задаваемые ей вопросы. Мы бы так и провалялись до ночи, мучаясь от безделия, если бы не полный трагизма и отчаяния, истошный вопль, раздавшийся из коридора блока. Судя по ору, на Мурзе приземлился как минимум рояль и отдавил ему как максимум все причиндалы. Не сговариваясь, мы с девчонками метнулись к выходу узнавать, что же случилось с нашим рыжим бедствием. Бедствие нашлось на пороге. Выглядело мучительно убитым и дважды оживленным некромантами-вредителями, то бишь ужасно. Кот катил лапой здоровенную трёхлитровую бутыль с непрозрачным содержимым. И едва дверь перед нами открылась, прицельным движением на манер профессионального футболиста закатил склянище в комнату и уныло втащился сам. Жутко взвыло животное не хуже трансильванского оборотня и апатичным ковриком растеклось по полу. Несмотря на то, что внешний Мурс выглядел вполне здоровым, что-то в нём будто надломилось. Взгляд потух, прежде рыжая и лоснящаяся шерсть потускнела, а наглые топорщащиеся во все стороны усище бессильно обвисли, словно переваренные макаронины. Котика стало жалко. «Мурс!» – подбежала я к несчастному и присела рядом на пол, чтобы тут же притянуть его несопротивляющуюся тушку к себе на колени. «Ты заболел. Чем тебе помочь?» Грустный многозначительный мяу послужил унылым ответом. «Нам срочно нужен переводчик», – оживилась Шиза. «Налей коту валерьянке. Ты же видишь, он не в себе». То, что с котом было что-то не так, и ёжику понятно. Но вот что его могло довести до подобного, я даже представить не могла. Подкатив к себе ещё и бутылку, которую приволок Мурс, я решительно собралась накапать страдальцу живительного снадобья. Кристина ход моих мыслей поняла верно и послушно притащила одну из посудин, которые предназначались для кормления нашего маленького зоопарка. Каково же было моё удивление, когда вместо характерного запаха валерьянке мне в нос ударил приятный запах вишнёвой наливочки. «Мурс, это что?» И, не дожидаясь ответа кота, передала бутылку подпрыгивающей от любопытства Анфиске. Едва заполучив тару в загребущие лапки, Белова с упорством Варвары вначале оценила весь букет запахов через обонятельные рецепторы, а затем, не раздумывая, попробовала содержимое бутылочки на вкус. «О, добротная домашняя наливочка, градусов 15 будет!» авторитетно заявила она, аж причмокивая от удовольствия. «Фиса, ты больная!» Кристина, наблюдавшая за ней с отвисшей челюстью, пришла в себя и, отбирая бутылку у подруг, взорвалась от негодования. «Где твой мозг, блондинка? Ты всё в рот тянешь, что вкусно пахнет!» «Эту бутылку же Мурс приволок!» «Там могла быть и белодонна, и ещё какой-нибудь страшный яд. Ты чем думаешь-то?» Чем думала Фиска, так и осталась тайной. С абсолютно невозмутимым видом она отобрала бутылку обратно и, нежно прижимая к груди, приготовилась отстаивать вкусняшку с боем. «Это же наливочка! Вы только подумайте!» Первый маломальски вкусный алкоголь, который попался нам в этой академии. Мы же не можем упускать столь редкий шанс. Редкий шанс на что? Нажраться? Кристина искренне не понимала радости излучаемой подругой. Вот ты зануда, северная! Почему сразу нажраться-то? Отметить знакомство. Мы за него так и не выпили. Всплеснула руками Блонда и тут же, прищурившись, подозрительно просверлила подругу взглядом. «Вот только не говори мне, девочка-припевочка, что ни разу за своим полярным кругом с подругами по душам за бутылочкой вина не сидела». Вопрос пришёлся не в бровь, а в глаз. Волковская смутилась и мгновенно стушевалась. Анфиска же переваривала полученную невербальную информацию и расплывалась в довольнейшей улыбке. «Элька, а давай научим Кристину плохому!» И, пробормотав какое-то заклинание, вызвала из воздуха три вполне себе цивилизованных бокала. Даром, что на кривых ножках. Я же по-прежнему сидела с Мурзом в обнимку и анализировала произошедшее. Эльвира не ошиблась. Если гора не пришла к Магомету, то бутылка сама до нас докатилась. До полной сбычи шизоидного предсказания не хватало только шоколадного фондю, которое обязательно должно появиться. Сомнений в этом уже не оставалось». Вопросов теперь осталось только два. С какого перепуга Мурс решил нас напоить? И что вообще происходит с моим котом? Кристину плохому обязательно научим. Разливай. Согласилась я с нетривиальным планом подруги и уже через секунду наблюдала, как та лихо соображает на троих. Хотя вру, на четверых. Мурзу в миску тоже накапали. Сунувшиеся было любопытной чешуйке звонко щёлкнули по носу и, пробормотав, что ей ещё нет восемнадцати, придвинули блюдечко с кипячёным молоком и пару кусочков сырой курочки. Думаете, спаивать кота – это удачная идея? Пригубив напиток, я скептически наблюдала, как Мурз лакает вишнёвую настоечку. «Да что ему будет-то?» Анфиса расплывалась в улыбке чешира и, причмокивая, смаковала ягодную вкусняшку. Беладонну пьёт, синильной кислотой закусывает, а тут от лёгкого напитка лапы откинет. «Не смеши меня! Этот кот выживет даже в ядерном реакторе!» «И всё же что с ним?» Кристина рассеяна стояла с бокалом в руках и не решалась попробовать. «Он выглядит таким несчастным!» Я скосила на Кристину очередной скептический взгляд. «Вот сейчас-то как раз кот выглядел очень даже ничего». То ли наливка начала действовать, то ли коту становилось лучше, но уже минут пять он негорестно взывал в пустоту, а молча приканчивал мисочку с напитком. «Эля, мы должны ему как-то помочь». Сердобольная Кристина всё же собралась с духом и хлебнула наливки, после чего оживилась и стала генерировать идеи. Может, ему закусочки угу. наловить и пожарить пару горных крыс? Анфиска перебралась на кровать и теперь, раскинувшись там в вальяжно-неприличной позе, ноги выше головы, собиралась налить себе второй бокальчик. Наливочка, как назло, оказалась невероятно вкусной, пилась словно компот, приятным теплом разливалась по телу и расслабляла напряжённый мозг. Поэтому неудивительно, что после второго бокала последовал третий, четвёртый, а пятый разливала уже вошедшее во вкус Кристина. «А давайте горгулия позовём». С алкоголем думаться стало легче, поэтому неожиданно пришедшая идея всё же найти переводчика для Мурза показалась гениальной. Сам же виновник торжества, прикончив две мисочки божественного напитка, горестно вырубился, уткнувшись мордой в ту самую миску. «Э? «А нам ничего не будет э за то, что мы э не совсем трезвы». Даже пьяная Крис продолжала выдавать умные мысли, которые, впрочем, были мгновенно отметены мною и Анфиской аргументами в духе «Арсений свой в доску мужик», точнее, скульптура, а раз так, довериться ему можно. Сказано, сделано. И после короткой формулы вызова, подкрепленной еще одним выпитым бокалом, мы, словно три девицы под окном, принялись ждать. То, что Горгулий придет, сомнений не было. А я, кроме того, со всей наглостью ожидала от него еще и шоколадку. Откуда-то же она должна была появиться». Каменюка притопал минут через пятнадцать, как всегда скрежища крыльями и царапая пол когтями. Нашей радости не было предела уже хотя бы потому, что Гаргулий не просто явился, но сделал это еще и не с пустыми руками. Нет, не с шоколадкой. Бутылек на этот раз с черносмородиновым вином, был водружён рядом с пустеющей наливочкой и тем самым заслужил шквал оваций от уже порядком подвыпивших дам. Горгулей на наше состояние отреагировал философски. Мол, ну, с кем не бывает, учёба – это стресс. А давайте я составлю вам компанию». При этом от предложенного бокала отказался и, вытащив откуда-то из-за пазухи глиняную миску, вылил в неё почти половину принесённого вина. «Ну что, будить станем?» — кивая на спящего кота, вопрошал он, почти залпом заливая в своё каменное нутро половину тары с вкусняшкой. «Или подождём, пока сам проснётся». В итоге на коротком совещании было решено, что разбудить всегда успеем, но желательно попозже, а сейчас ещё бутылочка вина неприговорённая осталась. Оно, к слову, в отличие от наливки, оказалось кислым, поэтому и темп его поглощения с нашей стороны снизился фактически вдвое. Гаргулия же вкусовые качества напитка ни капельки не смущали, поэтому в его пасти драгоценные миллилитры исчезали с молниеносной скоростью. Неудивительно, что вскоре встал животрепещущий вопрос, а кто пойдёт за третьей? «Я знаю, где достать», — авторитетно заявил историк. Но есть одно «но». Там на меня стоит магическое ограничение. Взять вино из погребов может только кто-то живой. Обычно туда Мурс гонял. Балдею я с этой академии. Мне оставалось только праведно возмущаться. Сначала моего кота в почтальона превратили, потом в алкоголика, а теперь ещё и за догоном посылают. Какая-то скатывающаяся карьерная лестница». От слишком громкого упоминания Мурза в суе спящий заёрзал головой и лениво, приоткрыв левый глаз, соизволил проснуться. Теперь вопрос о походе за третьей бутылкой был ненавязчиво отодвинут на второй план. Всем присутствующим было гораздо интереснее узнать, что же, собственно, стало причиной такого нестандартного поведения рыжего Шкоды. Мяу, мяу, мяу. мяу. Прш. Своё повествование кот начал с довольно агрессивных нот, местами переходящими на шипение и вздыбленную шерсть. Несмотря на выпитое, язык у кота заплетаться явно не собирался, хотя когтистые лапы предательски разъезжались по полу в разные стороны. Крш, мягк. Господин Гаргулей, томно вздыхая, вопрошала Анфиса, «Будьте так любезны перевести сей опус на человеческий язык». На пьяную голову Белову опять посетило творчески азартное настроение, и теперь она строила из себя вальяжную даму века эдак XVIII. Выходила невесть как, и больше всего Фиска напоминала некую смесь Терции и Ризеллы. Но нет предела совершенству, и подруга продолжала стараться. Каменюка её актёрскую игру воспринял довольно критично, а от попытки скривиться его морда покрылась сетью новых трещин. мрр поставил финальную точку в своем рассказе мурс и замер в ожидании наших комментариев да неужели арсений единственный кто сейчас понимал о чем речь переводить все же не спешил предпочитая узнать в начале все подробности а ты откуда узнал кот разразился новой серией мявов которые по эмоциональности не уступали предыдущим. Ванессы к Ларентину пригласили, значит. Что ж, все понятно. Наконец снизошел до нас историк. Мур за трагедия на личном фронте. Его любимую бусинку выдают замуж за королевского кота Фердинарии Пушистика. мяу пардонте залохастого недоумка пушистика поправился горгулий соблюдая всю стилистику эмоциональных выражений мурза теперь наш рыжий герой убивается от горя поскольку не знает как выбраться из академии чтобы похитить возлюбленную из лап стервозной королевы резелы до свадьбы так это же международный скандал Кристина рвалась за третьей бутылкой больше всех, но, судя по чистоте икоты, её столику наливать уже не стоило. «Это так романтично!» «Мяу, кисми!» Философски выдохнул кот, что в переводе означало «великая любовь стоит сотни жертв». После такой фразы выпившая Кристина морально растаяла и потеряла остатки здравого смысла. А ведь он прав. Они с Бусинкой прекрасная пара. У них будут прекрасные котятки. Мы просто обязаны им помочь. Давайте устроим государственный переворот и свергнем Резеллу и, подорвавшись с места, бросилась к двери исполнять одной ей ведомый план. Далеко, правда, не убежала. Споткнувшись о пустую миску чешуйки, растянулась на полу во весь рост и даже умудрилась больно стукнуться лбом о дверь. «Да уж, с такими спасительницами великой любви и никаких врагов не надо!» прокомментировал этот эпичный полет Каменюка. «Они угробят и себя, и тебя, Мурс, даже не выходя за пределы Академии». «Не слушай его, котик!» Поднимаясь и отряхиваясь, возмущалась подруга. «Мы обязательно спасем Бусю, только я еще не придумала, как». И всё бы ничего, если бы сказала она это на русском языке. Вместо этого я и Анфиска услышали из её уст набор непонятных нам урчаще-мурчащих звуков, которые, впрочем, прекрасно расшифровал код, потому как следующие минуты-две Одна пьяная брюнетистая фрейлина провела за оживлённым разговором с рыжим представителем кошачьих. «Забавно», — опомнилась Анфиса. «Выходит, чтобы дар Кристины пробудился, её надо было стукнуть посильнее или напоить. Теперь было уже неважно, что именно послужило катализатором». Важно было другое. Дар у подруги пробудился, а невольным свидетелем этого стал горгулей который теперь с видом ищейки напавший на след наблюдал за животрепещущим диалогом подвыпившей парочки. Арсений напал на след новой сплетни, и теперь она грозила разлететься по всей академии о так я вам тут больше не нужен. Теперь у вас есть собственный переводчик со звериного». «Хм-хм!» Анфиса тактично откашлялась и ткнула тонким пальчиком в крыло преподавателя. «А давайте вы никому не станете рассказывать о том, что здесь произошло. Ни о несчастной любви Мурза, ни о э, Кристине». «Это почему же?» Невиданное дело пробуждение такого необычного дара. Это событие не должно оставаться без внимания. На самом деле на морде горгулия открытым текстом читалось. Лукавил историк еще как. Почувствовал возможность получения выгоды и теперь за свое молчание собирается потребовать ценный выкуп. Поняла это и Анфиса, вот только по ее лицу даже тени сомнения в своих действиях не промелькнуло Блонда опять начинала напоминать, если не Ленина на броневике, то как минимум устрашающего Берию. Даже огоньки в глазах зажглись для пущей убедительности. Вопросы нашего пробуждения курирует лично герцог Эридан и, боюсь, ему не понравится хотя бы тонюсенький слушок о чём-то несогласованном с ним. «Отлично!» — тысячелетний препод был тоже не лыком шит. «Кнут у вас внушающий, а какой мне причитается за молчание пряник!» «Мы за вином сходим», — выпалила я и тут же осеклась, потому что не собиралась заявлять ни о чём подобном. «Что?» Фиска сверлила меня округлившимися страшными глазами, всем видом говоря, «Ты идиотка, что ли? Какое вино?» Горгулий же наоборот, предложению оказался несказанно рад. «Отлично! Десяток бутылок, и мы в расчёте. Таскать можете частями». Сегодня одну, завтра две, ну и так далее. В последнюю часть его предложения я уже не вслушивалась, переваривала произошедшее. Да, я пьяна, но не настолько же, чтобы себя не контролировать. Это что ещё за новости? Почему я это сказала? Ну, я. Это была я. Довольнейший голос молчавший до этого Шизы гулко раздался в моём мозгу. «Если тебе продолжение банкета не хочется, то я бы ещё от парочки бокальчиков не отказалась». «Эльвира, по какому праву? Это моё тело!» «Наше», – заупрямилась Шиза. «Оно наше, общее, и сейчас оно хочет ещё вина». «Моё!» «И только посмей еще раз такую подставу провернуть!» Неожиданно для самой себя я перешла на угрозы, хотя даже отдаленно не могла представить, чем могу запугать этого наглого таракана, засевшего в моей голове. Впрочем, угрозу Эльвира оставила без ответа, хмыкнула и замолчала словно не она только что устроила мне веселую прогулку за вином для одного каменного алкоголика. Ну и где этот подвал? Смирившись со своей участью, я собралась в винный крестовый поход. Ну, не совсем подвал, — внезапно замялся препод, переминаясь с лапы на лапу. По сути, это чердак. И... Вот сейчас в его словах я почувствовала явный подвох. Это склад химических реактивов, ядохимикатов и волшебных зелий. Вот теперь я начала понимать, куда клонит эта каменная зараза. И откуда же там вино? Собственно, ответ я уже угадала и с замиранием приготовилась его услышать. По вину в академии был только один специалист. Ну, не редан уже в закромах заветной бутылочки хранить. Герцог тяготел скорее к коньяку, да и не решился бы и его запасы тырить. А раз так, то ответ был легко угадываемым. «Ну так Глеб ставит. Ежегодно с каждого урожая ягод. У кого же еще может быть отличное вино, если не у гениального магистра зельеварения?» Воспевал историк Дефирамбы Глебовскому таланту. «А я же понимала, как сильно влипла Мне предстоит вскрыть зельеварский тайник с алкоголем. Супер!» «Стоп!» Неожиданная догадка осенила меня. Неужели на этом чердаке такой проходной двор, что все ходят и берут, что захотят? Глеб не такой придурок. Там по-любому сотня-две охранных заклинаний. Горгул замялся. Повторно. «Ну, да». Согласие вышло неуверенным. «Но тебе магистр ничего не сделает, так же, как и Мурзу». Не зря же этот кот ходит на этот склад как к себе домой. Теперь-то всё стало на свои места. Из чьих закромов код достаёт валерьянку и белладонну было и так понятно. Значит, и за сегодняшнюю наливку мы должны благодарить явно Глебушкины запасы. В какой-то момент пришла идея уговорить кота идти за бутылками. Но, глядя на его и без того несчастную морду, язык не повернулся что-то выпрашивать. Тем более его утешением сейчас занималась не обращающая ни на что внимания Кристина. Выпившей Волковской было хорошо, и теперь этим эйфоричным состоянием она рвалась делиться с окружающими. «Я с тобой за вином пойду», — Она попыталась подняться с пола, но гравитация оказалась сильнее. Мне Мурс все рассказал. Сначала надо залезть в вентиляцию и потом пройти метров 10 прямо, потом налево, направо, занырнуть вниз, а там будет одно место скользкое, где главное когтями держаться посильнее за стенки. И, и вуаля! в величайшей сокровищнице вкусняшек всей Академии. Глядя на неадекватное поведение подруги, понятно было одно. Дальше комнаты её отпускать точно не стоило, иначе точно когтями за стенки цепляться начнёт. Я-то не совсем ровно на ногах держусь и соображаюсь явным трудом, а о Кристине даже и говорить нечего. «Фиса, последишь за ней?» Обстоятельства вынуждали меня идти в этот бой в одиночку. Белова терпеливо кивнула. Мы с ней оказались самыми стойкими собутыльницами. «Только носочки надеть и не забудь», — сказала она, заботливо доставая для меня из шкафа шерстяную парочку. «Когда ноги в тепле...» И пятой точке на приключение не так вести будет. Сомнительно, ой, сомнительно.